Глава с е м н а д ц а т а я Из галактики Много дней спустя Корускан, Жулдин и я стоя в о з л е б а ш н и Совета Объединенных Звезд наблюдали прощание с союзниками с Андромедянами. От могучей армады осталось всего пять тысяч звездолетов. Экипажи выстроились у кораблей. Серкхай пожимал руки вождей Андромедян, избавивших нашу галактику от ужасной судьбы. Нам были оказаны не меньшие почести за беспримерные действия по захвату вражеского звездолета и полет к чужой галактике. История Корусакана тоже заслужила особого почета, дождавшись, когда флот змей улетел, звездные буксиры без труда забросили дисколеты в недра звезд. Похитители не знали, насколько страшное оружие было ими захвачено. Потом, завладев гигантским излучателем, они двинулись к нам на помощь. Когда Андромедяне подошли к нам, у меня перехватило дыхание, печаль с к о в а л а сердце. А они также беззвучно, как и всегда, заскользили к своим кораблям. Остатки эскадры туманности Андромеды стартовали в сопровождении наших крейсеров – знак особого уважения к союзникам. Затем. Мы медленно двинулись к краю галактики в сторону туманности Андромеды.